Глава седьмая. Андрес де Фонсека. О том, что было со мной в течение года моего пребывания в Испании, я упомяну только мимоходом. О всех прелестях и достопримечательностях прекрасной Севильи, этом древнем авританском городе, писали уже до меня многие путешественники. Мне же предстоит говорить о странах, где до сих пор еще не был ни один англичанин. Из Кадикса я, не теряя ни минуты, отправился в Севилью, где хотел остаться, возможно, незаметным, устроившись так, чтобы жизнь стоила мне как можно меньше. С этой целью я запасся рекомендательными письмами от той торговой фирмы, по печенью которой поручил меня и мои денежные дела отец к двум-трем выдающимся врачам в Севилье. Там я надеялся устроиться так, чтобы, совершенствуясь в своих познаниях по медицине, мог одновременно с этим зарабатывать кое-что и практикой в качестве помощника или ассистента. Согласно моему намерению, оставив вещи в скромной гостинице, я в первый же день своего приезда отправился отыскивать одного из врачей, которому имел письмо, где, по моей просьбе, меня рекомендовали ему под именем Диего Дайла. Мне хотелось, чтобы никто в Севилье не знал моего имени, а испанским языком я владел довольно хорошо. Так что месяца через два по приезде никто не принимал меня за иностранца. Адрес на письме привел меня в улицу Лас-Пальмас, улица Пальм. Но чтобы добраться до нее, мне пришлось проходить по маленькой тихой улице, усаженной деревьями и упиравшейся в улицу Пальм. Проходя по ней, я заметил дом с красивым патио или двориком. В воротах его в тени сидел на удобном складном кресле маленького роста седенький старичок с живыми черными глазами, внимательно провожавшими меня до самых дверей того знаменитого врача, к которому я шел. Дом его я не сразу нашел, а когда разыскал его, то прежде чем явиться к знаменитости, еще раз прошелся по тихой и безлюдной маленькой улице, где сидел старичок, обдумывая, что я скажу, из чего начну свой разговор с доктором. Затем я вернулся к его дому, но оказалось, что знаменитости не было дома, и я, осведомившись, когда его можно застать, медленно побрел домой. Когда я поравнялся с интересовавшим меня старым господином, обмахивавшимся своей широкополой шляпой, это последнее выпало у него из рук и упало на землю почти к моим ногам. Я нагнулся, поднял и подал ее старику. «Премного благодарен вам, молодой сэр», — сказал он. Вы очень вежливы для иностранца. Почему вы знаете, что я иностранец? Если бы я не угадал этого раньше, то сказал бы, что ваш костильский язык выдает вас. Я поклонился и хотел идти дальше, но старичок остановил меня словами. «Куда же вы так торопитесь, молодой сэр? Зайдите ко мне и выпейте со мной стакан доброго вина». Я хотел уже отказаться, но потом подумал, что делать мне все равно нечего и спешить некуда. А беседа с таким словоохотливым старичком могла мне только быть полезна. — Благодарю, сеньор. День сегодня очень жаркий, и охотно приму ваше предложение. Старенький господин встал и провел меня в маленький, вымощенный мрамором дворик, в середине которого бил фонтан, а кругом шел навес из винограда. Здесь, в тени, стоял столик и стулья, и когда мы расположились у стола, старик позвонил и приказал подать вина. Спустя несколько времени молодая и красивая девушка принесла и поставила на стол вино и стакан. «Пью здоровье, сеньора!» И старик вопросительно взглянул на меня. «Диего Дайло», — сказал я. «Имя испанское или подражание испанскому?» С улыбкой заметил мой хозяин. «Таково мое имя. Вы можете мне верить или не верить, как угодно. А ваше?» «Меня зовут Андрес Фонсека. Я врач по профессии и могу сказать, врач небезызвестный в Севилье. Вы приезжие, как вижу. Не удивляйтесь, это по всему видно. Человек, живущий в городе, не справляется у прохожих, как ему пройти, как это делали вы». И затем ни один уроженец Севильи не идет летом по солнечной стороне улицы. А теперь могу я спросить, по какому делу вы, такой молодой и здоровый юноша, заходили к тому моему соседу и конкуренту? Мои дела касаются только меня одного, но если это вас интересует, я готов удовлетворить ваше любопытство. «Я у себя на родине изучал медицину и желал бы и здесь продолжать свои занятия, а главное — под руководством опытного и искусного врача приучаться к практике и зарабатывать себе на прожитие». «А, вот как!» — точно обрадовался мой собеседник. «В таком случае вы напрасно обратились к нему». «Здесь у врачей не принято иметь ассистентов или помощников, а дать возможность подучиться у него он согласится разве только за очень большую плату, не иначе». «Значит, мне следует искать иного средства к жизни и в другом городе?» «Нет, зачем же?» Но прежде всего посмотрим, что вы смыслите в медицине. Главное, насколько вы способны понимать человеческую натуру, что в нашем деле всего важнее». И без дальнейших разговоров он стал задавать мне различные вопросы, на которые я отвечал, что знал и как умел. «Ну, теперь я вижу, что вы вполне подходящий для меня человек, молодой сэр», сказал в заключении мой собеседник. Хотя опытности у вас еще мало, но это явится со временем. Зато у вас есть то, что очень ценят женщины. У вас есть красота. Красота редкая и своеобразная, и вы, несомненно, будете пользоваться большим успехом в обществе. Я весьма польщен, но, правда, не знаю, к чему клонятся эти комплименты. Короче говоря, я желал бы знать, что вы думаете предложить мне. «Я подыскиваю себе ассистента», — продолжал старичок, — «который должен обладать всеми качествами, какие вижу в вас. Но прежде всего он должен отличаться величайшей скромностью и уметь хранить тайну, как могила. Я могу предложить своему ассистенту хорошее, даже очень хорошее вознаграждение». — Мой дом будет открыт для него, я человек одинокий, и молодой собеседник для меня будет утешением. — Что же вы на это скажете, молодой человек? — Я не вполне понимаю, какого рода услуги от меня ожидают. Быть может, крупное вознаграждение должно быть куплено такими делами, на которые не может согласиться честный и порядочный человек. «Это хороший ответ, но на этот раз ваше подозрение неосновательно. Я врач, но моя специальность служит тщеславию и кокетству женщин. Моя задача — охранять, ограждать и скрывать их грешки. Ничто на свете так хорошо не оплачивается, как эта специальность. Если женщины глупы, то нет греха в том, что я пользуюсь их глупостью». Тем более, что я очень часто спасаю их от последствий их глупости. И все они идут ко мне со своими горестями и тайнами, зная, что я каждой помогу и ни одной не выдам. Половина, если не больше. Всех темных дел и секретов Севильи в моих руках. Но я никогда не пользовался ими, никогда не выдавал никого. Я молчу, им не платят за это. Если не платят, я тоже молчу, дорожа своей репутации. И вот я стал богат этим путем. Но я, любя деньги, люблю и эту деятельность, и даже, хотя становлюсь уже стар, не могу отказаться от нее. Я так привык жить чужой жизнью, чужими волнениями, муками и радостью, и делить все это с моими клиентами». Я стар, и мне нужен молодой смышленый помощник, но никого из местных молодых людей не могу избрать для этого дела. Но ведь и меня вы совершенно не знаете. Вы ошибаетесь. Я знаю вас, быть может, лучше, чем вы думаете. Ведь недаром же я всю свою долгую жизнь изучал людей, у меня наметался глаз». Многие из ваших условий жизни для меня особенно ценны. Ну, хотя бы то, что вы серьезно влюблены в ту девушку, которую должны были покинуть там, в далекой Англии. Это гарантирует меня в том, что вы не впутались и не впутаете меня ни в какую серьезную любовную историю. «Ну, как вы можете знать, — начал было я, — «Как я могу знать это?» «Да очень просто. Стоит только взглянуть на ваши сапоги, чтобы сказать, что они сшиты в Англии. Да и акцент ваш, хотя едва заметен, все же английский акцент. В разговоре у вас дважды уже проскользнуло английское словцо, а затем это кольцо. Это обручальное кольцо ясно говорит мне о любимой девушке» а ваш несколько задумчивый вид говорит, что вам больно быть в разлуке с ней. Мало того, когда я говорил вам о наших дамах и их красоте, вы оставались безучастны и равнодушны. Тогда как-нибудь у вас зазнобы, ваши глаза разгорелись бы, и любопытство ваше было бы непременно затронуто». «Да, вы умны!» — воскликнул я. Не столько умен, сколько учен и опытен, возразил старик. Ну а теперь скажите мне, согласны вы принять мое предложение? Я согласился и должен сказать, что ни разу не имел случая раскаяться. На следующий же день я переселился в дом Андрес де Фонсека. Он стал выдавать меня за своего племянника. Отношения между нами сразу установились самые лучшие. Старик ни в чем мне не отказывал и всегда оставался мной вполне доволен. Как врач он был человек высокообразованный и знавший свое дело, как очень немногие в его время. Он видел много стран, много путешествовал в своей жизни. В профессии же своей он за малейшую услугу брал большие деньги с богатых барынь, но совершенно бесплатно пользовал бедных девушек и помогал им бескорыстно подняться снова на ноги и начать новую жизнь. В глубине души это был человек честный и порядочный. Что касается меня, то мне жилось у него очень хорошо. Роль свою я быстро усвоил и также быстро составил себе репутацию в высшем свете. В деньгах я никогда не имел нужды и в качестве племянника старого Андрес де Фонсека вращался в высшем кругу, приобретая там многочисленных клиентов как для своего принципала, так и для себя. Многие молодые девушки и женщины, приходившие ко мне за советом или помощью, изливавшие мне свое горе, в конце концов думали найти утешение во мне. Но я день и ночь думал только о моей лилии. И все они оставляли меня равнодушным, хотя дело доходило до того, что, захоти я, я мог бы жениться на одной из красивейших и знатнейших женщин Севильи.